Глава тридцать д е в я т а Пришло время позаботиться о Викторе Салтыкове. Еще не хватало, чтобы он прикончил Артема. Нет уж, на такие жертвы я идти не хочу, тем более зачем. Первым делом нужно было выяснить, где он находится и можно ли до него добраться. Я попросил Павла Сани разузнать, как дела у Фиолетового под соусом того, что беспокоюсь за а р т ё м а Когда, мол, Салтыков вернется? Они проспрашивали его одноклассников и сказали, что несколько дней тому еще придется провести в постели, и что лежит он дома. Значит, нечего и думать о том, чтобы прикончить его своими руками. В княжеский дворец не заберешься, к счастью, этого и не требовалось. Одной из находок, обнаруженных в моем замке и чрезвычайно меня обрадовавших, являлась оранжерея с ядовитыми растениями. При ней также имелась обширная библиотека с их описанием и множество рецептов приготовления отрав. Мои родственники, царствие им небесное, не просто так считались ассасинами. Конечно, большая часть растений погибла, поскольку в последнее время за ними не ухаживали. Да и условия содержания они требовали особых, однако остались запасы семян. Библиотека с оранжереей были местом, где я проводил много времени. Иногда даже по ночам засиживался, изучая и восстанавливая наследие рода Скуратовых. Так что создать подходящий для убийства с а л т ы к о в ы й яд труда не составило. Он действовал быстро, не имел вкуса и легко разлагался даже в труппе, почти не оставляя следов. А если даже подозрения возникнут мне-то, что я буду ни при чем? Подготовить все следовало заранее, еще до возвращения Виктора Салтыкова в школу. Для этого я заготовил несколько легко воспламеняющихся шашек. В ф а й е имелся пункт охраны с большим экраном, на котором в мультирежиме демонстрировались изображения с разных камер видеонаблюдения. Проведя несколько перемен на соседней скамейке, где я делал вид, что читаю, мне удалось выяснить слепые зоны. Отпросившись с урока алгебры в туалет, я прошелся по ним, не забыв посетить туалеты. Примерно через 10 минут, когда я уже сидел в классе, старательно решая задачи, оставленные шашки начали срабатывать. Я добился этого с помощью химических реакций, протекавших в спиралевидных стеклянных трубках, дававших запас времени до воспламенения. Сработала пожарная сигнализация, очень быстро стало ясно, что тревога не учебная, и преподаватели организовали эвакуацию. Двери кабинетов по инструкции... оставались открытыми, чтобы облегчить доступ пожарных в помещения и не создавать опасной обратной тяги. Планируя акцию, я рассудил, что Салтыкова после драки увезли прямо в больницу, а значит, вещички его остались в школе. Куда их могли деть? Только оставить в кабинете его классного руководителя. Туда мне и нужно было попасть. Незаметно, отделившись от толпы, валивший к эвакуационным выходам, Я поспешил к нужному кабинету. Дверь, естественно, была нараспашку. За стеллажом обнаружился рюкзак. Вытащив из него дневник, я убедился, что принадлежит он Салтыкову. Отлично. В пенале обнаружились обгрызанные ручки. У кого-то распространенная среди учеников привычка. Чтобы нанести на ручку и карандаш яд, понадобилось всего несколько секунд. Вернув все на место, я вышел... из кабинета, и тут услышал за углом, где находился один из очагов возгорания, громкие голоса. Судя по диалогу, учителя собрали нескольких учеников, владевших даром воды, и вместе с ними тушили огонь. Ну, бог в помощь. Пожарные все равно приедут. На все шашки клановых не хватит. Я скользнул на лестницу, но выходить на улицу не спешил. Нужно еще поработать над видеозаписями. о х р а н н и к о в ф о е не было, эвакуировался вместе со всеми. Это правильно, инструкциям нужно следовать. Я понимал, что времени у меня мало. Скорые учителя, занявшиеся пожаром вместе с учащимися, поймут, что заняты бесполезным делом и спустятся сюда. К счастью, что-что, а удалять записи я умел. Покончив с этим, за несколько минут я вышел из школы и присоединился к кучке школьников, стоявших на крыльце. к а ж е никто даже не заметил, что я только появился. А если даже и заметил, плевать. Может, тревога застала меня на толчке. Через некоторое время ко мне подошел классный руководитель. — Вы здесь? Где вы были? Я вас обыскался. — Вы что, не слышали пожарную сигнализацию? — Прошу прощения, Юрий Анатольевич. В туалете застрял. — Ладно, слава богу, вы нашлись. В следующий раз, неважно, присоединяйтесь к классу. Мы вон там стоим. Я направился к остальным. — Ты где был? — набросился Артем. — Что так долго? — Да, Коля, мы уж думали, ты попал в огонь, — присоединился Кирилл. Говорят, туалеты загорелись. — Как это вообще могло случиться? — удивился я. — Похоже, диверсия, или кто-то похулиганил. В этот момент на дороге появилась пожарная машина. Нас разогнали, чтобы дать ей подъехать ближе. Вокруг царило оживление, детям было любопытно поглядеть на работу пожарных. И еще всех интересовало, сгорит ли школа. Что на сегодня занятия окончились, уже всем было понятно. Вскоре нас распустили, с пожаром справились, довольно быстро, не прошло и получаса. Мы забрали вещи и разъехались по домам. Я отправился в удел, предстояло принимать вассалов и заниматься прочими делами. ш у в а л о в ы м вернулся уже после ужина и засел за уроки. К сожалению, их никто не отменял. Около девяти по комнате разлился уже знакомый холод. Черт! Осмотревшись, я увидел появившегося из стены косца. Вид у него был недовольный. — Ты тянешь время, — сходу попер он на меня. — Я, конечно, обмолвился, что спешки нет, но ты вообще хоть что-то предпринимаешь? — Само собой. — Собираю информацию. Думаешь, так просто устранить цель, которую тщательно охраняют? — Ты ассасин! — И поэтому действую обдуманно. — Что ты беспокоишься? Первый раз я тебя не подвел, и теперь все будет нормально. Трудно добывать сведения, если ты барон, и на голове у тебя травка растет, знаешь ли. — Активируйся, — мрачно буркнул бог смерти. — Или тебе нужно сроки установить, чтобы простимулировать? — Не надо. «Торопить художника — последнее дело». «Художник, твори быстрее! Я не собираюсь ждать вечно!» Попятившись, косец исчез в стене. Блин! Время я не тянул. Добраться до брата Кирилла действительно было нелегко. Я пытался придумать план, но пока все, что приходило в голову, имело серьезные изъяны. А так работать нельзя. Нужно быть уверенным. Потому что в любой момент что-то может пойти не так. Если план фиговый изначально, то риски возрастают в разы. Появление бога смерти выбило меня из колеи. Я еле докропал кое-как домашку и отправился в спортзал снять напряжение. Поработал на тренажерах, потом пробежался вокруг дворца. Приняв душ, спустился на кухню, где сердобольная кухарка Шуваловых покормила меня остатками ужина. Напившись кофе, я отправился спать. Вырубился быстро. приучил себя не тратить время попусту еще в молодости. Киллер должен быть свеж и полон сил, знаете ли. Людей убивать этого не на входе со сканвордом дремать.